Привет, Филимон! Угу! Здравствуй, Любознайка! Любознайка, у нас в гостях опять дядя Лёша. Помните, дядя Лёша, вы нам рассказывали про насекомых, которые скользят по поверхности воды? Так вот, сейчас мне очень интересно узнать про насекомых, которые не боятся огня и живут прямо в углях. Угу! Это на самом деле? Ну, конечно, Филимон! Ты что, о них никогда не слышал? Нет, вот сейчас послушаю. Интересно, интересно, все то, неизвестно, ужасно неизвестно, всё то, что интересно. В царстве животных обоняние лучше всего развито у представителей двух классов животных. Среди позвоночных это млекопитающие ну вот хищные млекопитающие парнокопытные непарнокопытные слоны и летучие мыши грызуны ну и мы с вами Приматы, господа, у нас, правда, обоняние не такое хорошее, как, скажем, у хищников или, например, у свиней, или у носорогов и у слонов. Это просто чемпионы по точности и мощности обоняния. Но в любом случае, у млекопитающих замечательное обоняние. А в мире беспозвоночных всем сто очков вперед по части замечательности своего обоняния дадут, разумеется, насекомые. Ну вот я вам и хотел представить одного очень интересного жука. Это пожарищная златка или златка-пожарищ. Златки – это целое семейство, обу прости, да, жуков, у которых эм, очень компактные тельце у них ничего особенного не выдается. Они все продолговатенькие, ну и не очень плоские, все-таки более-менее выпуклые. Эм, насекомые с маленькими усиками, а органы обоняния у насекомых прежде всего на усиках, на антеннах. И просто не верится, насколько такими крохотными, тоненькими усиками Точно и издалека можно определить местонахождение какого-нибудь интересного для этого жука предмета, именно по запаху. Так вот, среди златок есть такая одна угольно-черного цвета сама, такая вот златка, которая откладывает яйца на очень горячие угли. Хвойных деревьев. Вот когда горят хвойные, ну, скажем, конечно же, вкуснее всего елка, но и сосна вполне годится, и пихта, то это златка стремится как можно скорее подлететь к углям, и пока их температура еще 90, то и 100 градусов, или, может быть, даже выше, то есть, ну, безумно горячие эти угли еще, да, жук опускается на них бегает туда-сюда, исследует возможности, есть ли щёлки подходящие в этом угольке и откладывает в щёлки свои яички. Яйца пожеричные златки, одеты очень толстой, теплонепроницаемой оболочкой. Ну, вот знаете, как вот термопакет, в которых гриль куриц продают. Вот такую курицу, горячую, при горячую грильную Курицу засовывают в термопакет, закрывают его, и он изнутри отражает тепло, вот такой пакет, и курица не стынет очень долго, а снаружи ничего, не так страшно, только вот в случае с яйцом златки все наоборот. Содержимое яйца должно быть при нормальной, приличной, около 30 градусов температуре, да? А на поверхности, пожалуйста, пусть температура будет хоть 100 градусов. Вот такое замечательное яйцо у этой златки. Но самое-то удивительное, то как эта златка находит еще горящие или только-только потухающие угли по запаху одного совершенно определенного вещества, которое в больших количествах выделяется в воздух и разносится вместе с дымом. Именно когда горит хвоя, ну, скажем, ели. Это вещество называется гваякол. Очень интересное вещество, которым, кстати, пользуются в фармакологии, когда делают лекарства от кашля. Вот интересно, какая-то часть дыма, Хвойных растений, оказывается, помогает от кашля. Весь дым, ну, очень даже плохо влияет на бедного человека, который им дышался, естественно. Это ядовитый дым, он раздражает, люди начинают кашлять особенно сильно. Но вот в этом дыму, если горит ёлка или пихта, есть лечебное вещество. Так вот, пожарочная златка способна найти горящие угли за 50 километров. Если ветер, хоть слабый ветер, в ее сторону несет молекулы вместе с дымом. Вот этого самого гваякола. Представляете, какое обоняние у этой удивительной пожарочной златки. Она действительно угольно-черная, и лапки у нее состоят из одного, ну, правда, очень похожего на иголку и довольно длинного членика. Она на этих члениках бегает, как на иголочках хитиновых. Чувствительных волосков у нее там практически нет, они повыше. То есть, когда она наступает своей лапкой-иголкой на какую-то твердую поверхность, она чувствует, что она на что-то наступила. Но горячая это или нет, ей совершенно все равно, потому что сам этот наконечник ее лапки – длинная, твердая, острая хитиновая иголка, которую... Температуры, тепла не чувствуют вообще. удивительное животное Они есть и у нас в Эстонии, их совсем немало. И активны они обычно в конце мая, в июне. Если вы такое встретите, он прилетит к вашему костру и начнет бегать по углям. Пожалуйста, ребята, оставьте его в покое. Они довольно редкие, очень интересные и крайне полезные. Потому что их личинки едят грибки, развивающиеся на углях. А чем строже контроль над грибками плесневыми грибками в лесу, тем для леса лучше».